4. Стучат каблуки сапог, пересекающих кабинет. Портьеры распахиваются, и мы с фином спрыгиваем с балкона в холодную ночь. «Вентерианце!» — кричит Ирод. «Усилить охрану медальона! Немедленно!» «Секунды свободного падения, приземление, и передо мной встает выбор продолжить спуск вниз», затеряться на улочках города и уносить ноги из лаянии в надежде, что мы сможем позже раздобыть половинку медальона или проникнуть в цитадель. Медальон, конечно, заперт, но такая ерунда, как зазубренная пластинка металла, не должна останавливать нас. По инструкции, если один из нас попадает в неприятности, мы с финном должны перегруппироваться за городом. Но если мы сейчас уйдем, то возможности вернуться не будет. Половинку медальона немедленно отправят в другой город, и мы опять окажемся с пустыми руками. Тело начинает действовать прежде, чем разум принимает решение. Камень крошится под моими пальцами, когда я карабкаюсь по стене. Я пропускаю пару окон, прежде чем ухватиться руками за подоконник третьего, Запястье простреливает болью от того, что на них приходится вес всего тела. Я верчусь, пытаясь найти опору для ног. Ставлю носки на выпирающие между камней комки известкового раствора и подтягиваюсь. Створка окна открывается внутрь, и я переваливаюсь через подоконник в комнату. Несколько мгновений моргаю, привыкая к окружающей темноте. Только бы здесь не было солдат. Пусть это будет кухня или милая уютная спальня, или, я осматриваюсь, кладовая. Я попала в неосвещенную кладовую, почти пустую, если не считать укрытых тенью деревянных ящиков. То, что надо. Из-за двери доносится голос Ирода, который кричит на лайнийцев. Выглянув в окно, я замечаю кругловатую тень Финна, убегающего в проулок. Замерев, он оглядывает башню. На его лицо падает лунный свет. Он не видит меня, и я не собираюсь махать ему, так как боюсь привлечь внимание солдат. Финн вернется в лагерь, так следует поступить согласно инструкциям. Если один из нас потерялся, другой незамедлительно уходит. Только когда фин исчезает из поля зрения, я осознаю, что натворила. Теперь я совсем одна. Финн доложит генералу, что я затерялась в поднявшемся хаосе, и тот проречит что-нибудь вроде того, что никогда не должен был меня отпускать. Я должна доказать обратное. Руки после весения на подоконнике одеревенели. Шакрам кидать я не смогу поэтому тянусь за засунутыми в голенище сапог и зогнутыми ножнами. Держа по клинку в руке, крадусь по узкой кладовой. Дверь легко открывается, я выскакиваю из-за нее с выставленными наготове ножами и бешено стучащим сердцем. Коридор пуст и освещен канделябрами, закрепленными на стенах через большие промежутки. Он разветвляется вправо и влево. Я бегу влево, слыша сверху гневные крики и шум. Ирод поспешно спускается сам и криками предупреждает солдат с других этажей, что я направляюсь вниз. Не повезло ему, я спущусь первый. Несколько этажей вниз, и я вываливаюсь из коридора в центральную приемную, внушительный зал со стенами из серого камня и зелеными портьерами. Хорошо, что на дворе стоит поздняя ночь, внутри нет ни души. Все сейчас с городским главой. Крики Ирода, эхом отдающиеся от стен, слышны все ближе и ближе. Я изучаю зал, всматриваясь в каждый угол. Пульс зашкаливает, сделать полный вдох не получается, и я хватаю ртом воздух. Слева от меня высоченная дверь в пару этажей, скорее всего выход. Я пытаюсь быстро оценить обстановку. Из зала ведут четыре двери. Две закрыты, две распахнуты. В открытых дверях я вижу длинную столовую и маленькую темную кухню. Остаются две закрытые двери. Я убираю один из ножей в рукав и атакую первую дверь. Она подается, и я влетаю в очень-очень неудачное место. Слева и справа Тянутся два ряда коек, на большей части которых спят солдаты. Это казарма цитадели. Я в ужасе столбенею, по спине стекает струйка пота. Изо рта вырывается потрясенный возглас, и я тут же прикрываю рот ладонью. Мгновение никто из солдат не шевелится, но только я решаю, что, возможно, мне удастся ускользнуть незамеченный, как крик Ирода раздается этажом выше. «К оружию!» Спящие солдаты, все до единого, вскакивают с коек и спешат выполнить приказ. Я захлопываю дверь и несусь ко второй, той, что закрыто. Бежать, бежать отсюда скорее. К тому времени, как солдаты отворяют дверь казармы, я уже дергаю ручку последней, запертой двери, и ругаюсь, на чем свет стоит. «Чтоб вас всех побрал снег, лед и иней!» К счастью, генерал любил озадачивать нас с Мезером всякими дурацкими заданиями, вроде «взломай замок этого сундука, твой ужин внутри». Его испытание и тонкое, размером с палец, отмычка, которой я скрепляю волосы, наконец пригодились, хотя ему я, конечно же, об этом не скажу. Сунув второй нож в рукав, я копаюсь отмычкой в замке с казармы один за другим выходят солдаты, Ирод приближается, замок не поддается, или я слишком дергаюсь, или руки липки от пота, или нужно было больше практиковаться во взламывании замков. Шансы выбраться из цитадели тают с каждым вздохом, с каждым ударом сердца. Да кому нужны ключи, рычуя, отхожу и со всей силы бью ногой по замку? Он ломается, распахнувшаяся дверь ударяется о стену. Меня встречает винтовая лестница, освещенная идущим снизу мерцающим золотистым свечением. «Стоять!» Я резко разворачиваюсь. В другом конце зала появляется Ирод. Высокий и широкоплечий, прекрасная цель для шакрама. «Тьфу!» на мои дрожащие руки – Однако пространство между нами заполняется солдатами, полураздетыми, сжимающими оружие и пытающимися прогнать остатки сна. Их слишком много, чтобы можно было сразу охватить всех взглядом. Буравящий меня глазами Ирод багровеет. Вентерианка! Я ныряю на лестницу и захлопываю за спиной дверь, однако сломанный замок не дает ей закрыться. Что ж, придется расстаться с ножом. Я всаживаю лезвие в замок, пригвождая его к дверной панели. Продержится недолго, но у меня будет фора. Чем ниже я спускаюсь, тем более скользкими становятся ступени, стены покрыты чем-то отдающим ослиным навозом. Не похоже на обычный подвал. Я глубоко вздыхаю, и до меня, наконец, доходит, куда я иду и где спрятана половинка медальона в канализации. Вот радость-то! Я успеваю сделать только несколько сдавленных вздохов, когда до меня доносится эхо сердитых голосов. Руки уже меньше дрожат, и, достав шакрам, я привычно сжимаю его потертую рукоять. Быстрее, там наверху какой-то шум, лучше поспешить. Я останавливаюсь на последнем повороте лестницы, освещенным фонарем. Переговаривающиеся люди близко, близко для удачного удара шакрамом. Я его в руки брать не буду, ты знаешь, что это такое, сам бери. Похоже, их всего двое. «Я твой начальник», — ревет второй мужчина, — «приказываю тебе взять этот грёбаный кусок медальона». Мои губы расплываются в улыбке. «Мой выход». «Мальчики, нет никакой нужды спорить, его возьму я». Я выхожу из-за лестницы, держа шакрам за спиной наготове. В любую секунду он вспорит воздух. Мы и правда находимся в канализации, передо мной открывается тоннель с темной рекой нечистот. На противоположной стороне один мужчина держит в поводу лошадей, а другой стоит по лодыжку в лайнийских помоях. Солдат мало, но если бы было больше, то они бы привлекли внимание. В стене позади мужчин один из булыжников вынут, и в образовавшемся углублении блестит в свете канделябров синяя шкатулка. На меня не сходит облегчение. После стольких лет поисков половинка медальона находится совсем рядом. Я целюсь шакрамом в капитана, сапоги которого запачканы канализационными отходами. Он окидывает меня взглядом. Вентарианцы стали отправлять на грязную работу девчонок, усмехается он. Почему бы тебе не опустить эту штуку, пока никто не поранился? Я выпячиваю нижнюю губу и растерянно округляю глаза. Эту опускаю я шакрам. Теперь он нацелен в левое бедро капитана. Они дали ее мне и сказали «бросай», я даже не умею ею пользоваться. Солдаты смеются тем гортанным издевательским смехом, который говорит об уверенности, что победа за ними. Когда капитан делает шаг вперед, я нагибаюсь и пускаю шакрам. Стальной диск перелетает в вонючую реку, рассекает ногу капитана и изящной дугой возвращается ко мне». Мужчина кричит и падает в нечистоты, хватаясь за бедро. Неужели я его задела? «Оу!» — провожу я пальцами по плоской стороне лезвия шакрама. «Так вот как ее используют!» Второй солдат разглядывает меня, вытянув руки, словно собрался танцевать или бежать. последнее скорее всего, больше похожа на правду. Но потом он улыбается, и написанный на его лице страх так внезапно сменяется весельем, что у меня сжимается сердце. Магия. Конечно же, это она. Дальше происходит удивительное. Солдат опускает руки, расправляет плечи, и его тело трансформируется прямо у меня на глазах. Кости трещат и перестраиваются, с тошнотворным звуком растягиваются мышцы. Передо мной больше не солдат. Во всяком случае, не безымянный, никчемный солдатишка. И раненый капитан, сключившийся в помоях, смеется, хоть в его смехе и слышны нотки боли. Там наверху был не Ирод, разумеется, нет. Ирод не стал бы терять свое драгоценное время на общение с главой города. Он с половинкой медальона поджидал бы воров тут. Ирод заканчивает превращение, и тогда светлыми... В нем остаются лишь золотистые волосы, зеленые глаза и бледная кожа. Все остальное тьма, свидетельство порока и зла. Он огромен, широк в плечах и высок, головой едва не касается потолка. У него тело человека, рожденного, чтобы держать меч. Вряд ли его мать была этому рада. Я наклоняюсь, чтобы бросить шакрам, но Ират одним махом преодолевает тоннель и сбивает меня. Упав с дорожки прямо в нечистоты, я задыхаюсь от удара и внезапного погружения в испражнение. Ирод вырывает у меня шакрам и перекидывает его на другую сторону, а потом, ухмыляясь мне в лицо, больно заламывает руки. По лестнице грохочут сапоги показывается не Ирод со своими людьми. Что же мне так не повезло? Я извиваюсь в руках Ирода, что-то, лежащее в кармане, врезается в бедро. Оружие? Нет, лазурит. Единственное, на что он сейчас годится, это на горькое напоминание о Мезере и Винтере. Мезер не простит себе, если со мной что-нибудь случится. Пальцы Ирода усиливают хватку на моих запястьях, и я вздрагиваю от боли. Его ладонь накрывает последнее оставшееся у меня оружие, нож в рукаве. «Сэр!» — кидается к нам солдат. Это не Ирод, и он медленно принимает свой истинный облик. Я слышала, на что Ангра использует магию накопителя помимо контроля над людьми. Истории об этом, услышанные от вернувшихся с миссии окровавленных и переломанных вентарианцев, передавались шепотом. С помощью магии Ангра насылает настолько реальные видения, что те сводят людей с ума, ломает предателям кости и вырывает органы из их тел, пока они еще живы, вызывает подобные превращения. Ирод рывком поднимает меня на ноги. Я нахожу какое-то извращенное утешение в том, что мы оба заляпаны дерьмом. «Свяжите ее», — приказывает он, — «доставим ее Ангри». Он не отходит, стоя почти вплотную ко мне и выжидая, пока солдат не свяжет мои запястья. «Тебе страшно, девушка-воин?» Я заставляю себя посмотреть ему в глаза. «Страшно?» Я не могу себе позволить такой роскоши, как страх. Когда в лагере в безопасной тиши палаток генерал перечисляет всевозможные способы жуткой смерти, какая может меня постичь, я не имею права показывать страх. Страх сродни семени, если посадил, то он будет только расти». Но я была рядом, когда Грег, один из наших солдат, шесть лет назад истерзанным вернулся в лагерь. Его вместе с женой Кристаллой схватили во время миссии в Эйбриле и отправили в ближайший рабочий лагерь. Полуобезумев от горя, Грег рассказал нам об изнурительной работе, об ужасных условиях жизни и о том, как чудовищно жестоко Ангра велел Ироду убить кристалл. Грег едва избежал смерти, не знаю, как он выжил после того, что сотворил с его душой и телом Ирод. Меня передергивает, и я знаю, Ирод увидел во мне страх. Я ни за что не умру, как кристалла. Солдат сажает меня на лошадь и привязывает руки к седлу. Они не обыскали меня, то ли из-за вызванного нашим вторжением переполоха, то ли из-за необходимости поскорее увести половинку медальона из лайнии. И это радует. У меня все еще есть нож, все еще есть шанс. Ирод достает шкатулку с медальоном из укрытия в стене, но убирает не сразу. Несколько секунд он медлит, глядя на меня. Его лицо, искривленные в насмешке губы, Вот он, монстр из рассказа Грега, которого Ангра натравливает на своих врагов, чтобы тот уничтожал их самым изощренным и жестоким способом. Сам Ангра не любит пачкать руки. Да и зачем? Куда лучше наслаждаться шоу со стороны, дергая за ниточки своих марионеток при помощи магии королевского накопителя. К чему быть псом, если можно стать хозяином? Ирод прячет шкатулку с половинкой медальона в ближайшую ко мне седельную сумку. Прежде чем сесть на лошадь, он подбирает с земли мой шакрам и, перекладывая его с руки на руку, опять смотрит на меня с издевательской усмешкой. Скачив на своего скакуна, он опускает шакрам в седельную сумку с другой стороны. «Плохо. Мне его никак не достать. Попробуешь сбежать?» «Простишься с жизнью задолго до Эйбрила», — предупреждает Ирод. Не сбиваясь с дыхания, я незаметно кручу запястьями, пока нож не выскальзывает из рукава в ладонь. «Я сама убью тебя задолго до того, как все это закончится». Ирод улыбается, он жаждет крови, это читается в его взгляде. «Мне становится дурно. Ироду по нраву, что я огрызаюсь. Надо это запомнить». Он кричит своим людям, чтобы они трогались в путь. Хватает поводье моей лошади и дергает ее к себе. Мои ноги ударяются о его седельную сумку. Я чувствую ее квадратную шкатулку, давящую мне на голень. Нас разделяет лишь тонкий слой дубленой кожи. Нужно как-то отвлечь Ирода, заставить смотреть куда угодно, только не на мои руки. «Как они?» Вопрос поспешен и резок. Они — винтерианцы в лагерях. Я сглатываю. Две веревки перерезаны. Осталось последнее. Ирод поворачивается ко мне. Ухмыльнувшись, подтягивает поводья моей лошади так, чтобы мы с ним ехали бедром к бедру. Трудится во славу Спринга, хотя, на мой взгляд, слишком быстро мрут». Еще пара разрезанных волокон, и веревки спадают с запястья. Я подавляю желание вытянуть ноющие руки и всецело сосредотачиваюсь на ироде, считающем, что я уже покорилась судьбе. Я поворачиваюсь к нему, встречаю его взгляд и слегка наклоняюсь, будто нечаянно соскользнув в седле. Что ж, я знаю одного вентарианца, который не собирается умирать, и он уничтожит Ангру. Ирод делает то, на что я рассчитывала. Отпускает поводье моей лошади, чтобы дать мне затрещину. От удара я вскидываю руку, ту самую, которую успела засунуть в его седельную сумку и которая сжимает маленькую синюю шкатулку. Я ударяю лошадь пятками по бокам и гоню ее к выходу из тоннеля. Все происходит так быстро, что Ирод даже не успевает опустить руку, когда осознает, что я освободилась и забрала половинку медальона. «Нет!» — кричит он, и его хриплый вопль эхом отдается в каменных стенах. Я подгоняю лошадь. Голопом, промчавшись по дорожке вдоль канала с нечистотами, мы уносимся в ночь, подальше от света фонарей. Выпущенные в меня стрелы бьются о каменные стены. За спиной стучат копыта, вслед несутся проклятия и крики, и я делаю в уме пометку «Всегда-всегда во время миссий держать нож в рукаве». Лошадь как будто знает, куда скакать, и я лишь подстегиваю ее. Смрад канализации отвращает ее так же, как и меня, но, к сожалению, ее новый всадник весь заляпан дерьмом. Я успокоилась настолько, что ощущаю исходящую от меня самой вонь и подавляю рвотный позыв. Держа поводья в одной руке, другую я крепко прижимаю к животу. Завтра на нем останется синяк размером со шкатулку. Знак Геройства Миры — первого солдата, вернувшего половинку вентарианского накопителя. Меня переполняет гордость, и я удерживаю это чувство так же крепко, как сжимаю шкатулку. Лошадь делает очередной поворот, и мы вылетаем из тоннеля на улицу. Прохладный свежий воздух вызывает у меня улыбку, и я пришпориваю коня. Быстрее, быстрее, мы еще не свободны. Мы всего в нескольких секундах от северных ворот лайнии, когда выставленный возле них патруль осознает, что что-то произошло. Охранники хватаются за рычаг, приводящий в действие железную решетку, чтобы опустить ее и перекрыть мне выход. Поздно. Лошадь делает рывок, и мы проносимся мимо солдат. Я бросаю взгляд на охранника, остановившего меня у ворот. Он узнает меня, и его глаза в ужасе расширяются. Пересекая мост через феней, я срываю с головы черную шапку. Мои белые волосы развиваются на ветру живой вьюгой. Ослепительно белое напоминание, что они поработили не всех вентарианцев. Часть из нас еще жива, часть из нас еще свободна. И часть из нас наполовинку медальона близка к тому, чтобы вернуть свое королевство».